Я думал, она так расстроилась из-за непослушания МакМёрфи, что ей будет не до меня, но вид у нее невозмутимый. Голова ясная, и она думает, как это мистер Бромден услышал, что острый МакМёрфи велит ему проголосовать, поднять руку. Она думает, как это он догадался положить тряпку и сесть рядом с острыми перед телевизором. Больше никто из хроников этого не сделал,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 «Я понимаю, друзья, вы еще не успели поставить ему диагноз, однако вы имели возможность наблюдать его в деле. Что вы думаете?» «Вздергивают головы», — ловко их прищемил, — «переводят взгляд с него на старшую сестру. Непонятно даже, как за несколько минут она забрала прежнюю власть».